Глава 9. Ты что сделала? Машина резко затормозила и меня бросило вперёд. Подняв глаза, я увидела лица Кира и Исая, которые недоверчиво смотрели на меня. "Стащила дело у пятого отдела", повторила я виновато. "То самое дело?" уточнил Кир. "Дело по Грегору Симу?" Оставалось лишь виновато кивнуть. "Но не специально", поспешила добавить я. "Папка была рядом и сама не знаю я, просто начертила на ней руну невидимости и прихватила с собой". Сай присвистнул и посмотрел на не менее шокированного брата. Но это ещё не всё. Погоди, прервал меня Кир. Мы это ещё не переварили. Да, не ожидала я, что у братьев окажутся такие слабые нервы. Ещё я подслушала, что грядёт сокращение, и мы первые в очереди на увольнение из-за низкой раскрываемости. Вот гады, в сердцах выругался Кир, ударив по рулю. Громкий гудок заглушил остальные слова. В машине на какое-то время повисла гнетущая тишина. Я наблюдала за коллегами, но понять, о чём они думают, не могла. Осмелев, спросила: "Вы меня сдадите? Если спихнуть всю вину на меня, то дело ещё можно вернуть в пятый отдел". Настал момент истины. Правильный ли выбор я сделала, решив бороться за седьмой отдел до конца? Братья вновь обернулись, посмотрев на меня как на безумную. Кир укоряюще покачал головой. Ты точно сумасшедшая. С чего бы нам тебя сдавать? Я дело украла, повторила я на случай, если до них ещё не дошло. Когда это вскроется, попадёт не только мне, под ударом окажется весь отдел. Да нам попадает с момента, когда мы начали работать, усмехнулся Сай. Не поручают нормальных дел и спихивают все висяки, и выезды на арест бомжей. Хотел бы я хоть раз утереть всем носы и показать, что мы способны на большее. Я чувствовала подкатывающих в горлу комок. Сая звучил и мои мысли тоже. Э, Ася, ты чего? Запаниковал Кир, заметив, как на моих глазах выступают слёзы. Паника у него была точ в точку, как у коллеги из второго отдела при виде рыдающей потерпевшей. "Радуюсь", сдавленно ответила я, вытирая глаза. "Давай-ка радоваться традиционным способом", возмолился Сай. "А ведь эти дураки даже не заметили, что у них дело стырили". Кир разразился заразительным смехом. Слёзы отступили, а его искреннее веселье помогло разрядить атмосферу. Давайте поторопимся раскрыть это дело, пока до них не дошло, хлопнуло в ладоши Сэй. Поехали быстрее. Машина, которую после моего признания Кир спешно припарковал у тротуара, тронулась с места. Я уставилась в окно. Реакция братьев не только растрогала, но и вселила надежду, которая в последнее время уже готова была покинуть меня. Палата магических объектов, а особо ценного свойства оказалась отнюдь не палатой, а бункером. Здание, где хранились артефакты, располагалось далеко за городом, а для безопасности ещё и глубоко под землёй. К сожалению, безопасности жителей, а не самих предметов. Едва войдя в холл, я почувствовала па atuки магии, которые буквально вибрировали у меня под ногами. От этого ощущения появился комок в горле. Казалось, еще немного, и я сама запою в унисон с этой силой. «Здравствуйте. К нам уже приближался хранитель. Вы по поводу артефакта?» «Да-да», — Кир мельком показал ему свой значок. «Нам нужно осмотреться. Меня зовут Илла. Пойдемте, я покажу вам хранилище». Следом за сотрудником мы спустились вниз. Вибрации усилились. Здесь действительно хранилось большое количество мощнейших артефактов. Даже странно, что украли всего один. Гораздо логичнее было бы прихватить ещё парочку, раз уж удалось попасть в такое место. Очевидно, что кража была спланирована заранее, и похитителя интересовала конкретная вещь. Более того, он был заинтересован, чтобы её долго не хватились, потому и не прихватил ничего лишнего. Защита оказалась на порядок лучше, чем мы ожидали, а вот слухи о беспорядке оправдались. Артефакты хранились без строгой системы, от чего провести проверку и оказалось сложно. За номером 1940, оказавшимся массивным шкафом, шёл номер 68. миниатюрный подсвечник. У нас готовится реорганизация хранения, пояснил Ило, но на данный момент всё располагается так же, как и на момент кражи. Оглядываясь вокруг, я со стыдом поняла, что не знаю с чего начать. Найти здесь какую-либо зацепку просто невозможно. Вы ведь совершаете обходы Поинтересовалась я, сосредоточившись на единственном источнике информации, хранители. Да, во время дежурства я совершаю несколько обходов, проверяю залы, подтвердил хранитель. Значит, все эти предметы постоянно мазолят вам глаза. Я махнула рукой в сторону массивов на вашкафа. Ну, не то чтобы уверенности в его голосе поубавилось. Но ведь проходя по хранилищу по несколько раз в день, вы должны примерно представлять, что и где стоит, возможно, почувствовать, что чего-то не хватает, пусть и не помнит чего именно. Вы знаете, в каком именно зале находился пропавший предмет. Проблема в том, что я работаю здесь не так давно, признался хранитель. Вполне возможно, что кража произошла ещё при моём предшественнике. И где он сейчас? Мгновенно вмешался в разговор Кир, почуяв зацепку. Ответ застал нас врасплох. Умер? Здесь, только и смогла вымолвить я. "Что вы? Нет, конечно", беззаботно отозвался хранитель. "У него случился сердечный приступ. Возраст". Мы с братьями переглянулись. Судя по выражению их лиц, они, как и я, не верили в случайности. Боюсь, больше я ничем не могу вам помочь. Это всё, что мне известно. Хранитель развёл руками. Но вы можете здесь осмотреться. Братья переглянулись и двинулись вперёд, напряжённо оглядывая помещение и наклоняясь слишком близко к некоторым артефактам. Лишь спустя пару минут я поняла, что они их обнюхивали. Хранитель вместе с нами перемещался из зала в зал. но совсем скоро отстал, откровенно заскучав в процессе. Если бы не пропавший недавно объект, он и вовсе оставил бы нас одних. Есть что-нибудь? тихо спросила я у Сая, когда мы миновали уже седьмое помещение. Прежде чем ответить, оборытень смачно чихнул. Пыль. Много пыли, согласился с ним Кир, поморщившись. Это бесполезно. Саи сник. Даже если бы мы нашли какой-то запах, нельзя утверждать, что он принадлежит вору. Мы даже не знаем, когда умыкнул этот чёртов артефакт. А ты, может, есть какие-нибудь ведьмовские штучки? Я тоже покачала головой, на ум ничего не приходило. У них тут, конечно, дикий беспорядок. Са оглядел артефакты, расположенные в произвольном порядке. Бросают всё туда, где найдётся место. «На самом деле кое-что мы узнали», — добавил Кир. «Попасть сюда не так просто, как может показаться, а система хранения оставляет желать лучшего. Потребовалась бы подготовка, чтобы знать в точности, где находится то, что им нужно. Сюда нельзя просто проникнуть и за несколько минут отыскать нужную вещь». «Подозреваешь хранителя?» Зашептала я, заметив, как тот, словно почувствовав, что речь зашла о нём, двинулся в нашу сторону. Низко ключино. Мы замолчали, и я натянуто улыбнулась Ило. Стоило разузнать о новом работнике чуть больше, да и прошлого хранителя было рано списывать со счетов, а ведь помимо этого есть и другие сотрудники. Мне ли не знать, как легко проникнуть в стан врага, притворившись уборщицей? Есть что-нибудь? Спросил хранитель, останавливаясь рядом. А можно нам копию журнала посещений? Взяла я все в свои руки. Помимо этого, нам потребуется список всех сотрудников, включая тех, кто недавно уволился. Конечно, но для этого нам придется подняться наверх. Если вы еще не закончили здесь, закончили. признал поражение Кир. Давайте поднимемся. Под руководством хранителя мы вернулись к большому лифту. Грузовая кабина скрывалась за резными решётками, и когда мы их миновали, я в который раз почувствовала колебание защитной магии. Кир был прав. Охранные руны одно дело, но планировка, система хранения Всё это было в таком беспорядке, что суметь отыскать один единственный нужный предмет смог бы только тот, кто бывал здесь ежедневно. Хранитель для этого подходит идеально. Возможно, одну зацепку мы всё же получили. Оказавшись наверху, я направилась вместе с Ило за копиями документов, в то время как братья решили поговорить с другими сотрудниками. Позволив подозреваемому расслабиться, я некоторое время не задавала вопросов, проявляя больше интереса к обстановке, чем к его личности. За пределами хранилища тоже хватало причудливых предметов, как оказалось, это были артефакты, потерявшие свою силу. Списать нельзя, хранить бесполезно, прокомментировал их нахождение здесь Илло. Маги не осталось ни капли Опасности они не представляют и по большому счёту бесполезны, поэтому их используют как мебель. Мог ли украденный артефакт быть из их числа? Тут же поинтересовалась я. Исключено. В инвентаризационный номер потухших артефактов добавляется специальный шифр, попавший предмет был активен. Пока мы разговаривали, моё внимание привлёк странный крюк, торчащий из стены. Что это такое? поинтересовалась я, подходя ближе. Здесь раньше висела клетка. Клетка? удивилась я. Для чего? У прежнего хранителя была птица. И куда вы её дели? Судя по крюку, клетка была внушительных размеров и наверняка предназначалась не для простого попугайчика. Его родственники забрали, сказали, что позаботятся. Должно быть, большая птичка была, высказала я вслух свои мысли. Ещё какая? с готовностью откликнулся хранитель. Я в них не разбираюсь, но, кажется, это был орёл, огромный, чёрный, с длинными когтями. Странный выбор питомца. От одного вида этих когтей становилось не по себе. На этом мои вопросы иссякли. Получив все нужные документы, я распрощалась с хранителем и направилась в холл, где уже поджидали братья. В руках у меня была целая кипа бумаг, которым безумно обрадуется Элон. Уборщица здесь работает уже лет 20, поделился со мной Кир, пока мы возвращались к машине. Но даже она не представляет, какой предмет мог пропасть. Возможно, тебе стоило с ней пообщаться, заметил Саи залезая в машину. Она тоже ведьма. «Это у оборотней есть инстинкт стаи, а мы, ведьмы, держимся поодиночке. Я бы узнала не больше вас». Сай заерзал. Его явно что-то интересовало, и, судя по взглядам, которые он бросал в мою сторону через зеркальце, задавать свой вопрос он стеснялся. Это было что-то новенькое. «Давай, спрашивай», — смелости велась я, когда он в третий раз тяжко вздохнул. «А разве вы раз в год не летаете на шабаш?» Тут же выпалил он. «Ох уж этот шабаш!» Подобный вопрос мне задавали не раз и не два. «Почему же он был неприличным?» «Да потому что с каждым годом шабаш ведьм обрастал все большим количеством извращенных фантазий сплетников». «Имеешь в виду, не отправляемся ли мы несколько раз в год на далекую гору голышом водить хороводы?» Петь песни и приносить в жертву девственника, чтобы умыться в его крови и истот сёстрами, спокойно уточнила я, между делом размышляя, сказать ли им правду или немного поразвлечься. Кир, не меньше брата, желал знать ответ и вместо дороги смотрел на меня, создавая аварийную ситуацию. И хотя слухи были чистыми бреднями, в этом не признается ни одна ведьма. исключительно ради вредности, которая всё ещё присутствует в нашей крови, и в моей тоже. Подавшись вперёд, я зашептала: На самом деле, клятва на крови запрещает мне рассказывать об этом. Заговорщицки улыбнувшись, я отстранилась и устроилась на заднем сиденье поудобнее. Оставшаяся дорога до участка обещала быть не только комфортной, но и забавной. Я шла впереди, позволив изрядно поволновавшимся оборотням пошептаться, но и не упуская возможности подслушать их разговор. Говорю тебе, она нас разыгрывает, шептал Кир слишком громко, пытаясь убедить брата. А что, если нет? Времена-ми она довольно жуткая. А что, если она и вуду практикует? Не будь дураком. Это магия запрещена законом. И всё же, Ты как хочешь, а я в ближайшее время с розыгрышами завязываю. Губы сами растянулись в улыбке. Кажется, я начинала понимать, почему братья так любили шутить. Шёл под заспиной стих, как только мы оказались на лестнице, ведущей в подвал. Кабинет за время нашего отсутствия ни капли не изменился. Всё тот же затхлый воздух, электрический свет и элон, скрытый за горой бумаг. При нашем появлении он оторвался от дел. Мы принесли тебе сувенир, обрадовала я коллегу, добавляя к стопке папок на его столе полученные бумаги. Что это? спросил Эльф, тут же принимаясь изучать подарок. Список подозреваемых, с гордостью сообщил Кир, падая в своё кресло. Такой большой, с удивлением признал Элон, проглядывая данные сотрудников палаты. И было чему удивляться. То ни одного потенциального вора, то порядка полусотни человек. Возможных подозреваемых, поправила я Кира, нужно будет выяснить, кто из них мог совершить кражу. Мы даже не знаем, в какой день ее совершили, тяжко вздохнул Кир, прикрывая глаза. Поэтому все они наши подозреваемые. А мне казалось, ты оптимист, упрекнула я оборотня, который явно приуныл. А это что? спросила я у меня за спиной. Обернувшись, я увидела коллегу у своего стола, на котором прямо по центру гордо стояла бутылка рома. Действительно, что это? удивилась я и покосилась на Элона. Он единственный мог дать хоть какие-то объяснения. Тебе принесли, без участия ответил тот. Кто? Подойдя к столу, я взяла бутылку, но никаких записок или опознавательных знаков не обнаружила. "Ребята из второго отдела", втянув в себя воздух, ответил вместо Элона Сай, а затем с подозрением покосился на меня, ривней добавив: "От тебя и ми тоже с утра пахло". Неужели это только за то, что я помогла разговорить девушку? А может, они уже поймали преступника? Я сгорала от любопытства, желая узнать подробности их расследования, но отвлекаться было нельзя. У нас было не менее важное дело. "Почему ребята из второго отдела приносят тебе подарки?" не менее ревниво поинтересовался Кир, поднимаясь со своего места и подходя к брату. Подношение перекочевало в его руки для более детального изучения. "Видимо, в знак благодарности", предположила я. Я тут вспомнил, Сай почесал голову. Мы ведь так и не отметили твой приход в наш отдел. Хитрые взоры оборотней говорили о том, что они уже готовы наложить свои загрибущие лапы на преподнесённый мне ром. Сущие черти. Между прочим, я это заслужила. Протянув руку, я отобрала из рук Кира увесистую бутылку. Конечно, благодаря Сиву в одиночку мне её не выпить. Но у меня появилось для неё куда более полезное применение. Разопьём после того, как раскроем дело, пообещала я торжественно, поднимая припас выше. И нужно же было именно в этот момент из своего кабинета выйти шефу Гану. При виде бутылки в моих руках он нахмурился. Чем вы тут заняты? Хвостатые предатели тут же расступились. Теперь я была как на ладони. Прятать за спину бутылку уже поздно. Обсуждаем рабочие моменты, промямлила я, осторожно поставив ром на стол. Взгляд шеф-агана неотрывно следовал за сосудом. Судя по тому, как сошлись его брови, отпраздновать моё появление в команде можно было даже не предлагать. "Занимайтесь работой", сухо велел он, "и уберите всё лишнее со стола". Намёк был более чем прозрачен. Если подружиться с коллегами я смогла, то наладить контакт с шефом всё ещё не удавалось. Тир тут же обратился он к парню в миг, позабыв обо мне. Зайди в кабинет, отчитайся. Я обречённо опустилась за стол. И надо же было шефу так не вовремя выйти из своего кабинета. Спорим, он глубокий старик или ж прикидывается молодым? Недовольно заметила я, когда дверь в кабинет шефа закрылась. Потому его сюда и сослали. Суставы беречь. Он же практически не выходит из кабинета и ничего не делает. Сай многозначительно хмыкнул, но никак не прокомментировал моё ворчание. Тяжко вздохнув, я припрятала бутылку в стол до лучших времён или худших. А отчёт о вчерашней ночи всё ещё был недописан. И я снова принялась за работу. После третьей ошибки пришлось доставать чистый лист и начинать сначала. Стоит ли упоминать, что я практически затопила туалет. Ты идёшь домой? спросил Кир, подходя к столу. После того, как доделаю, недовольно пробормотала я в очередной раз переписывая неудачный кусок. Не думала, что это так сложно. Не беда, приободрил меня Сай. Поначалу всегда тяжело. «И когда же станет легче?» поинтересовалась я. «Ну, не знаю. Мы поступаем мудрее», понизил голос Кир. «Доверяем эту работу Элону». Посмеиваясь, братья ушли. Мне бы их беззаботность. Свои-то отчеты они уже написали, уложившись в одну страницу. Конечно, было искушение поступить так же. «Да». Но мне требовалось произвести хорошее впечатление на шефа и постараться доказать важность моей работы под прикрытием в этом деле. Я отложила ручку, поднимаясь на ноги, чтобы размять тело. "А ты почему не идёшь домой?" спросила я Илона, которая не вставала из-за стола ещё дольше меня. "Мне нужно посмотреть ещё два дела", пояснил эльф, не отрывая взгляд от отчёта. Приблизившись к столу на парнике, я оглядела царивший там хаос. Элон отдавался работе со всей страстью, только вот отношения у них не клеились. Есть что-нибудь интересное, перспективное, поинтересовалась я, беря одну из папок, чтобы немного отвлечься. Материала в деле практически не было. Лист с показаниями жертвы не был заполнен и наполовину. Что же это за работа такая? Посмотрев на печать, я заинтересовалась. Дело принадлежало второму отделу. При ближайшем рассмотрении оно оказалось схожим с тем, в котором я помогла Хью и Ральфу утром. Ответ Элона я пропустила мимо ушей и вернулась за свой стол, чтобы изучить не многие материалы, что были представлены в папке. По счастливой случайности, потерпевшая жила в соседнем со мной доме. И недолго думая, я переписала адрес. Чем чёрт не шутит? Может, я загляну туда с утра и смогу выудить хоть немного воспоминаний преступнике. Положив папку на край стола, я посмотрела на Элона, который уже собирался домой. Там ещё есть висяки из второго отдела, спросила я Эльфа, пока он ещё не ушёл. Есть несколько, но все они безнадёжные. Никаких улик Показания размыты, и прошло слишком много времени, мы уже не найдём пропавшие вещи. Второй отдел периодически обходит ломбарды, сверяясь со списком украденного. Понятно, кивнула я, решив пока не рассказывать Элону о своей задумке. А что, если у меня не получится? Воспоминания слишком старые, и для начала потребуется пробный заход. Не хотелось радоваться раньше времени, но похоже, благодаря мне у седьмого отдела может появиться шанс повысить раскрываемость. Замечтавшись, я даже не попрощалась с Элоном, который покинул кабинет. При исполненном энтузиазма и с верой в успех я подошла к столу Эльфа и стала рыться в папках, выискивая подходящие для меня висяки. Всего обнаружилось три дела. Случаи произошли с интервалом в неделю, однако имели различия. Одной из жертв, например, оказалась пожилая женщина. Неужели и она попалась на схему с соблазнением? А если так? Что если все это дело рук одного преступника? После поимки серийного вора-мошенника наш отдел может получить не только помилование, но и какую-нибудь награду. «Ты все еще здесь?» Появившийся внезапно наш эфган испугал меня и заставил почувствовать себя так, словно я опять воровала дела у соседнего отдела и была поймана за руку. Домой не собираешься? Он продолжал стоять перед столом, не двигаясь с места. Ночь на дворе. Отыскав взглядом часы, я с удивлением поняла, что уже перевалило за полночь. А что он-то делал на рабочем месте так поздно? В подвале не чувствуется ход времени из-за отсутствия окон. Я стала прибираться на столе, намереясь вернуться к работе завтра. Скоро привыкнешь. Где твой отчёт? От этого вопроса мне стало неловко. После перерыва я напрочь позабыла о неприятной работе. Ещё не готов, промямлила я, сгорая со стыда. Вот и произвела хорошее впечатление. Губы шефа Гана сжались, но какими бы ни были его мысли, озвучивать их он не стал. "Здаю утром и не забудь про чаевые", велел он в конце концов и покинул подвал. Немного посомневавшись, я всё же взяла в руки отчёт, решив проявить упорство и дописать его до того, как пойду домой. Спустя еще полчаса я поставила последнюю точку и с чувством выполненного долга погасила везде свет и покинула рабочее место. Участок был непривычно тих. Дежурный в полудреме решал кроссворд, борясь со сном. Я же, несмотря на поздний час и усталость, чувствовала себя до неприличия счастливо. По улице я шла медленно, наслаждаясь прохладой. Больше всего мне нравилось гулять в сумерки или после заката. В это время на улицах было пустынно, количество транспорта становилось меньше, а источником света служили фонари. В общем, пристрастия у меня были что ни на есть вампирские. Такие прогулки помогали собраться с мыслями и очистить голову. Вот и в этот раз меня осенила прекрасная идея. Ближе к дому я ускорила шаг, торопясь воплотить задуманное. Эхо моих шагов разносилось по пустой улице. На секунду замешкавшись, я оглянулась, но никого не увидела. Из-за сива у меня начинало проявляться паранойя. Быстрее бы увидеть результаты анализа ДНК и поиска по базе, чтобы спать спокойно. Впрочем, я была не уверена, какого именно результата жду больше всего. Нам всё же раскрываемость нужно поднимать. Оказавшись в квартире, я первым делом решила задернуть шторы. Моё жилище постепенно начинало напоминать свалку. Вещи валялись на всех поверхностях, а на кухне до сих пор оставались следы последнего колдовства, которые начинали неприятно папахивать. Пришлось для начала немного прибраться. К моменту, когда я достала чистый амулет и принялась за работу, Уже было 3 часа ночи. Глаза начали зудеть, намекая на то, что поспать всё же было бы неплохо, но я проигнорировала слабость тела. Требовалось приложить максимум усилий сейчас, чтобы в будущем расслабиться и насладиться результатом. Ради этого я была готова выстоять ни одну бессонную ночь. Спустя ещё час я с чувством выполненного долга дошла до дивана, заваленного вещами. и провалилась в царство без снов. После двадцати часов бодрствования не имеет значения, в каком состоянии спальное место. В общем-то, даже его наличие не всегда представляет важность.